Глава 399. Сутра Дун Сюань. Последняя часть свитка была написана от автора. Согласно его словам, он был даосом, который представил себя как Дун Сюань. А он был лидером организации, которая называлась Люди Сюань. В конечном итоге он достиг состояния, благодаря которому мог проходить сквозь вакуум. Однако, пройдя сквозь вакуум, Дун Сюань понял, что он оказался не на небесах. Либо небеса, на которые он попал, сильно отличались от тех, какими он себе представлял. Он оказался в каком-то другом мире, где все происходящее было вне его понимания. К сожалению, несмотря на то, что он смог пройти сквозь вакуум, его тело очень пострадало. Вскоре после того, как он оказался в этом мире, он сделал запись на этом свитке и умер. Хан Сенью казалось, что эта история просто смешная. Для того, чтобы, используя только свое тело, преодолеть вакуум и оказаться в святилище бога, нужно было обладать невероятной силой. В настоящее время даже полубоги не могли такого достичь. Хан Сень был почти уверен, что все это – выдумка. В первой части свитка было описано даосское боевое искусство, которое называлось «Сутра Дун Сюань». По словам самого Дун Сюаня, это было его изобретением – над которым он трудился всю свою жизнь. В его основе лежало даосское боевое искусство. Именно благодаря сутре Дун Сюань смог пройти сквозь вакуум и оказаться в святилище Бога. Когда он проходил сквозь вакуум, то почти все его вещи были уничтожены, в том числе и часть сокровища, которое называлось «крылатым плащом». Сохранилась только запись сутры Дун Сюань, которая была сделана на шелке. Интересно. Неужели это все правда? Если Дун Сюань пишет правду, то его сутра Дун Сюань должна быть намного лучше, чем любые существующие сверхискусства. Хан Сень неуверенно начал читать сутру Дун Сюань, но оказалось, что описание этого вида боевого искусства переводчик перевел очень плохо. Хан Сень очень многое не мог понять, из-за чего расстроился. Машинный перевод достаточно хорошо перевел остальной текст, Однако сутру он переводил либо неправильно, либо в предложениях царил полный хаос. «Похоже, мне не удастся хорошо перевести сутру Дун Сюань автоматическим переводчиком. Думаю, мне стоит начать изучать древний язык». Хан Сейн начал переводить каждое слово, однако очень скоро понял, что у каждого знака есть не одно значение, определить, какой из них хотели использовать в этом тексте, оказалось очень сложно». Хан Сень понял, что несмотря на то, что расшифровал каждый знак, он все равно не сумел понять весь смысл этой записи. Теперь Хан Сень понял, почему переводчик так плохо перевел. Чтобы прочитать и понять смысл этой записи, нужно обладать знаниями в определенной области. Конечно, Хан Сень догадывался по смыслу, что там должно было быть, однако он никогда бы не начал практиковать боевое искусство, основываясь на своих догадках. Поэтому Хан Сень был вынужден отложить сутру Дун Сюань и начать изучать материалы для факультета по древнему языку в Академии Черного Ястреба. Чтобы изучить древний язык, требовалось время, но бросать он не собирался. Отдохнув два дня, Хан Сень начал планировать, как доллар будет отдавать ему свои души. Су Сяо Цяо, который стал лидером команды «Булзай», вместе с группой людей охотился на существа-мутанта. Неожиданно кто-то выбежал из леса и разрубил их существо пополам. — Черт! Кто дал тебе право воровать у меня существ? Тебе что, жить надоело? су -сяу, сяу разозлился, однако рассмотрев, кто был перед ним, замолчал и широко открыл глаза. — Доллар? А ты разве еще не прошел эволюцию? — Я скоро это сделаю, но я хочу продать все свои души, поэтому мне нужна твоя помощь сказал Хан Сень и отдал Су все свои души и снаряжение. Слыша голос, который один за другим сообщал, что он получил души существ со священной кровью, Су был просто в шоке. Доллар уже собирался уходить, но Су Сяо Цяо наконец пришел в себя и сказал, «Доллар, а ты не боишься, что я могу все это просто оставить себе?» «Нет, я не боюсь», – небрежно ответил Хан Сень и отвернулся. Су Сяо Цяо быстро задал следующий вопрос. «Но ты не сказал, за какую цену будешь продавать, и где тебя найти, когда я все это продам? Проведи аукцион. Мне нужны лицензии С-класса для прошедших эволюцию. Я сам тебя потом найду», — сказал Хан Сень и исчез среди гор. Он не боялся, что Су Цяо оставит себе души. Все-таки Су Сяо Цяо был в банде стальных доспехов, поэтому Хан Сень знал о нем все». Такие хорошие души существ есть даже души существ со священной кровью. Хотя он и снял свою золотую броню, но все равно закрыл лицо. Поэтому я так и не узнал, кто доллар на самом деле. Очень жаль. Су Сяо Цяо облизал губы. Он был расстроен. Босс, это что, действительно доллар? Почему он просил тебя организовать для него аукцион? Какие у тебя с ним отношения? И какие души существ он тебе передал? Су Сяо еще не полностью пришел в себя, поэтому пока не мог ничего ответить на эти вопросы. Довольно скоро появилась новость о том, что доллар попросил Су -сяу -сяу провести для него аукцион, на котором будут продаваться его души существ. Аукцион будет проходить в замке стальных доспехов. Узнав о такой новости, довольно много людей были поражены. Никто не знал, что доллар до сих пор находится в первом святилище бога, и тем более никто не мог представить, какие именно будут продаваться души. Многие начали проверять самого су сяо Цяо, но быстро удостоверились, что он никак не может быть долларом. В этот момент Нин Юе добрался до замка стальных доспехов, собираясь отыскать хан Сеня. Когда он услышал новость, то тоже решил проверить су сяо Цяо, но убедился, что тот не мог быть долларом. «Молодой мастер, су сяо хочет провести аукцион завтра. Мы должны присутствовать на этом аукционе?» — спросил Лю Линь. Души существ со священной кровью, которые принадлежали доллару, были довольно знаменитыми, и очень многие хотели стать их владельцами. Нин Юи погрузился в мысли и пробормотал. «Доллар, Хан Сень, дай мне всю информацию на этих двоих парней». «Молодой мастер, ты хочешь сказать, что хан сень — это доллар?» люлень был в шоке. «Мы скоро узнаем ответ на этот вопрос. Готовьтесь к аукциону», — быстро сказал Нин Юэ. Время от времени банда стальных доспехов организовывала аукционы, поэтому у Су Сяо были люди, которые знали, что нужно делать. И он все организовал довольно легко. В день проведения аукциона пришли практически все из замка стальных доспехов, Нин Юэ и Лю Линь закрыли свои лица и рассматривали толпу людей. Взгляд Нин Юэ натолкнулся на Хан Сеня. Казалось, что он хотел что-то сказать таким своим взглядом. Глава 400. Сумасшедший аукцион. Хан Сень передал Су Сяо Цяо четыре предмета. Это была броня от души жука, душа кровавого убийцы, меус и вращающееся копье. Очень много людей знали о том, что Доллар нанес последний выстрел в дракона с фиолетовыми крыльями, но не получил его душу, поэтому Хан Сень не стал отдавать Су Сяо свои фиолетовые крылья. Еще до начала аукциона Хан Сень ощутил, что за ним следят. Он сдерживался, чтобы не оглянуться. Однако, как раз в тот момент к нему подошел Цин, чтобы поздороваться. Отвечая на приветствие, Хан Сень невзначай посмотрел назад. Нин Юэ тоже пришел. Хан Сень сильно удивился, но сделал вид, что ничего не происходит. Хотя Нин Юэ был облачен в броню от души существа, а его лицо полностью сокрыто, он не произвел на Хан Сеня достаточно большое впечатление, поэтому тот легко узнал его. Он произвел на Хан Сеня достаточно большое впечатление, поэтому тот легко узнал его. «Он меня распознал», – тихо прошептал Нин Юэ. «Правда?» Люлин недоверчиво посмотрел на Хан Сеня, который спокойно разговаривал с Цином. Хан Сень только один раз быстро на них взглянул и больше даже не смотрел в их сторону, если учесть, что Нин Юэ полностью скрыл свое тело, то Люлин не верил, что Хан Сень может его узнать. Кроме того, Хан Сень выглядел абсолютно спокойным, поэтому очень маловероятно, что он мог узнать Нин Юэ. Нин Юэ улыбнулся, но ничего не сказал он просто отозвал свои доспехи и открыл лицо. «Скорее всего, Нин Юэ пришел сюда, чтобы убить меня», — подумал Хан Сень и присел. Однако он не мог понять, как именно собирается действовать Нин Юэ, ведь они находятся в замке стальных доспехов, и это убежище для Хан Сеня как дом. Неужели прямо здесь Нин Юэ собирается причинить ему вред? После начала аукциона Хан Сень не мог закрыть свой рот. Он планировал просто скупить все эти вещи, он был готов потратить все свои деньги. Су-сяу-сяу получил бы свой процент, остальные деньги вернул бы ему. Но Хан Сень не ожидал, что цены окажутся настолько высокими. Даже броня от души черного жука, которая не имела особого значения, имела начальную стоимость в пять лицензий С-класса. цин ты что, сошел с ума?» «Я, конечно же, понимаю, что броня от души существа со священной кровью очень хороша, но не настолько же, чтобы ты платил за нее столько. Когда Цин предложил 8 лицензий С-класса для прошедших эволюцию, Хан Сеню показалось, что он сходит с ума». «Брат, это намного больше, чем просто броня от души существа со священной кровью. Это принадлежало доллару, и только его имя чего стоит. Многие люди, находившиеся возле Цин, были с ним согласны» особенно Хай Юнь, для которого такие лицензии ничего не стоили. Когда он предложил 10 лицензий, все смолкли. Хан Сень был просто в шоке. Он подумал о том, что 10 лицензий С-класса для прошедших эволюцию стоят миллиарды долларов, в то время как броня от души существа со священной кровью стоила от 200 до 300 миллионов. Изначально Хан Сень хотел выкупить свои души существ, Однако теперь у него появилась другая идея. Лицензии С-класса были большой редкостью, их практически нигде нельзя было купить. Даже если он не использует их все, то во втором святилище Бога сможет покупать за них души существ. 10 лицензий стоили столько, что Хан Сень просто не мог от них отказаться. Хан Сень оставил идею о том, чтобы выкупить броню. В итоге она досталась Хай Юню. Ставки на Кровавого убийцу были еще выше. Хаюнь, даже не моргнув, повысил ставку до 15 лицензий. Хансень был шокирован происходящим. Он даже начал переживать, чтобы лицензии с класса не обесценились. "Хаюнь, неужели эти души существ действительно столько стоят?" спросил Хансень у Хаюня. "Они принадлежат доллару, поэтому на них совершенно другая цена". Хаюнь был безумно рад что кровавый убийца достался именно ему. «Хай Юнь, ты уже купил две, не стоит забирать и последние, дай другим шанс», серьезным тоном проговорил сын «Тот, кто предложит самую высокую цену, их и заберет. Если ты захочешь дать больше, чем я, они достанутся тебе», ответил Хай Юнь. В тот момент, когда объявили о начале продажи Меуса, Хан Сень сильно расстроился. Хотя теперь Меус уже был не настолько полезным для Хан Сеня, Однако это был его питомец, который очень много времени провел вместе с ним. Он не хотел с ним расставаться. Однако Хай Юнь снова объявил о своей ставке в 15 лицензий. Все замолчали. Только несколько людей имели достаточно много лицензий С-класса, которые практически нельзя было купить даже за деньги. лень Бэй Фэн также был богатым, но не смог достать даже 5 лицензий С-класса. Четыре универсальные лицензии С-класса. Стиснув зубы, Хан Сень сделал ставку. Он избавился от искушения получить 15 лицензий и хотел любой ценой вернуть себе Меуса. «Универсальные лицензии С-класса? Ты готов столько заплатить? Ты что, тоже фанат доллара? Цинь и юань были потрясены». «На самом деле я не фанат, просто люблю питомцев», с улыбкой ответил Хан Сень двадцать лицензий с класса которые должны стоить больше чем четыре универсальные не сдавался хай юнь трудно сказать сусяу тяо был в замешательстве универсальные лицензии выигрывают неожиданно послышался голос со стороны ворот все повернулись и увидели человека в маске доллар увидев человека сусяутяо удивился Человек выглядел так же, как доллар, который передал су Сяо тяо свои души, поэтому су Сяо тяо сразу узнал его. Но сказав лишь одну фразу, доллар ушел. Все-таки это был всего лишь Доппельгангер, которого создал Хан Сень благодаря душе от рыцаря Жука. Чем меньше он будет находиться среди людей, тем лучше. Нам пойти за ним? Нин Юи покачал головой и ответил. «Не стоит. Наша главная цель – Хан Сень». Хан Сень видел, что за душой рыцаря жука кто-то следит, однако не придал этому значения. Это была всего лишь душа существа. Ее полностью контролировал Хан Сень, поэтому от тех, кто следил, будет очень легко избавиться. «Мистер Хай Юнь мне очень жаль, но Доллар сказал, что он хочет универсальные лицензии». Су Сяо повернулся и заявил, «Победили четыре лицензии от хансеня В итоге Хан Сень выиграл этот лот, и получил обратно своего любимого питомца. Также вращающееся копье было куплено Хай Юнем. Хай Сень не ожидал, что он окажется таким фанатом доллара. Хан Сень получил 27 лицензий С-класса для прошедших эволюцию, и получил он их всего за две души существ со священной кровью и одно оружие. Это казалось просто нереальным. Глава 401 Подчинение Если бы я не опасался его семьи, то никогда бы не позволил, чтобы Хайюню достались две души существ, принадлежащие доллару. Я обязан был купить хотя бы одну. После завершения аукциона сын не мог перестать жаловаться. Хан Сень был потрясен. Оказывается, такие цены были совершенно небольшими для богатых людей. Просто никто не захотел связываться с семьей Хай юня Хан Сень понял, что души стали такими дорогими только из-за славы доллара, а не из-за характеристик. «Хан Сень, тебе стоило купить броню или кровавого убийцу, хотя питомец действительно очень сильный, но на тех двух предметах есть отпечаток доллара», – немного возмутился Цин. «Брат, а ты не хочешь продать питомца?» – Хай Юнь не отступал. «Похоже, что он хотел получить абсолютно все, что продавал доллар». «Хай Юнь, мне жаль, но мне самому нужен этот питомец. Я не планирую его продавать», — ответил Хан Сень. «Но если ты когда-нибудь захочешь его продать, сразу обращайся ко мне. О цене договоримся», — сказал Хай Юнь и ушел слегка расстроенным. Когда Хан Сень, Цин и Юань вышли из зала, их окружила дюжина людей. «Вы хотите нарваться на неприятности?» — нахмурившись, спросил Цин. Нин Юй вышел вперед и спокойно сказал. «Цин». «Юань, это никаким образом не относится к вам. Это касается только меня и Хан Сеня. Уходите, я извинюсь перед вами немного позже». «Нин Юэ, а что сделал Хан Сень?» – озадачено и одновременно спросили Цин и Юань. «Хан Сень украл у нас наше существо», – тихо проговорил Нин Юэ. «Речь не в деньгах, а в отношении. Надеюсь, вы меня понимаете», – сказал Нин Юэ без каких-либо эмоций. Цин и Юань поняли, что оказались в очень неловкой ситуации, поэтому вдвоем уставились на Хан Сеня. «Хан Сень, что случилось?» – к ним подбежал Су Сяо Цяо с людьми из банды стальных доспехов. Специальная команда и банда стальных доспехов были тесно связаны между собой, их можно было считать одним кланом. Увидев, что какие-то люди окружили Хан Сеня, люди решили прийти ему на помощь. «Мы запугаем их численностью? Я с вами. Посмотри, где ты? Как ты посмел остановить Хан Сеня? Ты, наверное, ты ослеп. Это же замок стальных доспехов. А тебе стоит вернуться туда, откуда ты вылез». За короткое время члены банды окружили людей Нин Юэ. «Большое вам спасибо. Я всегда буду помнить, что вы в любой момент готовы за меня заступиться. В будущем, если вы мне понадобитесь, я обязательно вас позову». Однако этот вопрос относится только ко мне и Нин Юэ. Хан Сень быстро остановил банду стальных доспехов. Хотя другие не смогли бы заметить, но Хан Сень отчетливо видел, что все парни, пришедшие с Нин Юэ, уже прошли эволюцию, и сделали они это с максимальным количеством священных очков. Если бы они по-настоящему стали сражаться, банда понесла бы большие потери. Цин, Юань, я сам с этим разберусь. Хансень обратился к своим друзьям. «Если тебе понадобится помощь, просто скажи. Я не допущу, чтобы кто-то издевался над тобой», — довольно громко проговорил Цин. «Хансень, что скажешь?» Нин Юис безразличия взглянул на Цина, а потом перевел взгляд на Хансеня и улыбнулся. «Здесь было 13 парней, прошедших эволюцию с максимальным числом священных очков, плюс он сам, поэтому он собирался схватить Хансеня, несмотря ни на что». В альянсе его действия были ограничены правилами и законами, однако в святилище Бога ему никто ничего не мог сделать, разве только он будет убивать Хансеня публично, но Нин Юэ пока не планировал убивать Хансеня. «Давай найдем какое-то другое место, чтобы поговорить», — спокойно предложил Хансень. «А ты храбрый», — сказал Нин Юэ и приказал своим парням, окружив Хансеня, вывести его за пределы замка стальных доспехов. Банда остальных доспехов Цин и Юань решили следовать за ними, однако Хан Сень сказал, чтобы они вернулись. С одной стороны, Хан Сень не хотел, чтобы кто-то из них оказался ранен, с другой стороны, у него уже был план. Когда они добрались до пустого места в горах, Хан Сень остановился. Группа людей продолжала окружать его, не давая шанса на бегство. «Хан Сень, и что ты планируешь делать?» – спросил Нин Юэ, глядя на Хан Сеня. «Я позволю тебе схватить меня. Как тебе такой план?» — совершенно спокойным тоном сказал Хан Сень. Все были шокированы. Даже Нин Юэ не ожидал такого ответа. Он взглянул на Хан Сеня и уточнил. «А ты уверен?» «Так много прошедших эволюцию с максимальным количеством священных очков, не думаю, что кто-то еще сможет собрать столько талантов в первом святилище Бога. Я думаю, мне все равно не удастся сбежать». «Поэтому вместо того, чтобы пробовать сопротивляться, я просто сдамся». Хан Сень вытянул руки. Похоже, что он и правда решил сдаться. Нин Юэ все еще с подозрением смотрел на него, однако приказал своим парням крепко связать хансеня. Тот не сопротивлялся и позволил связать себя специальными веревками и узлами. «И ты не боишься, что я тебя убью?» Приподняв бровь, спросил Нин Юэ. «А я знаю, что ты не будешь меня убивать». «По крайней мере до того, как получишь ответы», — сказал Хан Сень и подумал. «Неужели ты правда веришь в то, что сможешь убить меня после того, как связал? Наоборот, я постараюсь узнать у тебя кое-какую информацию. Но если у меня ничего не получится, я призову своих двух питомцев, и они сумеют преподать тебе урок». «Но у тебя была возможность сбежать, когда мы были в замке стальных доспехов», — сказал Нин Йоэ. «Все-таки я член специальной команды», — спокойно ответил Хан Сень. Я обязан защищать других, а не заставлять других жертвовать своими жизнями ради меня. Если бы я сбежал, то мне было бы очень стыдно. Отдай мне свой кинжал, и я отпущу тебя, — не колеблясь, — заявил Нин Юэ. Если бы мы виделись впервые, то, возможно, я бы тебе поверил. Однако теперь я уверен, что даже если не отдам тебе кинжал, то это не значит, что я точно умру. К тому же, если я сейчас тебе его отдам, тогда я точно умру, — с улыбкой сказал Хан Сень. Ли Юнь сильно ударил Хансеня по лицу и сбил его с ног. Из губы Хансеня потекла кровь. «Я покажу тебе, как надо умолять, чтобы тебя убили!» Слова Ли Юня казались жестокими. Он даже достал кинжал и направил его на Хансеня. Он не направлял кинжал на жизненно важные органы. Он дотрагивался до самых больных точек и очень медленно резал лезвием кинжала, водя его взад и вперед. Лицо Хансеня побледнело. Он покрылся холодным потом, однако ему удалось не издать ни звука. «Я не верю, что ты сделан из железа». Люлинь взял черную сумочку, которая висела на поясе, и открыл ее. В ней было много необычных вещей. Люлень выбрал одну и собирался применить ее к Хансеню. «Достаточно. Отведем его к номеру 107». Нин Юэ остановил Люлиня, потом взглянул на Хансеня и отдал приказ своим людям выдвигаться. Глава 402. Номер 107. «Что за номер 107?» – сплюнув кровь, тихо спросил Хансень. «На когда доберемся, узнаешь». Нин Юи не стал больше разговаривать с Хансеньем и отправился в путь. Нин Юи даже не рассчитывал, что сможет от Хансенья узнать что-то полезное, но с этого момента он никуда не собирался его отпускать. Хансенью стало интересно, что это за номер 107. Однако никто из парней ничего не говорил, они просто двигались, и было похоже, что спешили. Хансень догадался о причине. Они уже прошли эволюцию, поэтому не могли долго оставаться в первом святилище Бога, иначе их тела будут повреждены. Однако, несмотря на обстоятельства, Нин Юэ все равно настаивал на том, чтобы отвезти Хансеня к номеру 107. Теперь Хансеню стало еще более любопытно, куда они его отведут. Довольно скоро Хансень получил ответ. Группа попутешествовала по пустыне Дьявола на своих маунтах, и они подошли к горе. В ней имелся проход, но он был настолько узким, что по нему можно было идти только по одному. Они поставили Хансеня посредине и повели по узкому проходу. В итоге перед ними открылась большая долина. Однако Хансень не смог увидеть ни одного существа. Повсюду были белые скалы и песок. В середине долины... Рос огромный цветущий красный цветок, он напоминал розу. Вокруг цветка лежало много лос и листьев, которые покрывали шипы. Лозы покрыли практически всю долину, отчего она стала похожа на цветочную оранжерею. Хансень огляделся по сторонам. Кроме красного цветка и множества лос, юноша вообще больше ничего не видел. «Это номер 107?» – с удивлением спросил Хансень. «Верно, это номер 107», — ответил Нин Юе и своим ответом удивил Хан Сеня. Затем Нин Юе продолжил. «Каждый раз, когда звездная группа обнаруживает существо, которое оказывается сильнее, чем существо со священной кровью, мы даем ему номер и записываем. Это номер 107». «Ты говоришь об этом гигантском цветке». Хан Сень снова посмотрел на красный цветок, который полностью напоминал просто растение хотя он был очень большим, но никак не мог быть существом. «Ты очень скоро об этом узнаешь. Заходи в долину!» Нин Юй попросил своих парней, чтобы они направили на Хансеня оружие и заставили его войти в долину. «Иди!» – развязав ноги Хансеню, Лю Линь сильно толкнул его вперед. «И что там?» – Хансень чуть не потерял равновесие, но не предпринял никаких ответных действий. Нин Юй не спрашивал его о душах существ. Несмотря на то, что в этой долине было очень много лос у него имелись крылья от души существа со священной кровью, поэтому он мог улететь в любой миг. он не видел никаких вариантов, из-за которых сумел бы оказаться в ловушке. «Отдай мне кинжал, и тебе не нужно будет туда идти», — спокойно сказал Нин Юя. «Я не хочу отдавать тебе свой кинжал и не хочу заходить в долину», — ответил Хан Сень. «Тогда можешь попытаться убить всех нас и сбежать», — с улыбкой предложил Нин Юэ. После слов Нин Юэ, пришедшие с ним парни рассмеялись. Все присутствующие направили свое оружие на Хан Сеня. Этим действием они показывали, что готовы убить юношу в любой момент. Никто не верил в то, что Хан Сень сможет сбежать от 14 человек, прошедших эволюцию. Кроме того, верхняя часть туловища Хан Сеня была скована цепью из Z-стали. Даже прошедший эволюцию не смог бы с ней справиться. Избавиться самостоятельно от такой цепи могли только люди, прошедшие эволюцию, у которых уровень физической силы был около 80 очков. «Молодой мастер, почему ты хочешь меня убить? Или ты решил отомстить за то, что я убил твоего доппельгангера? Я могу заплатить». Хан Сень пристально посмотрел на Нин Юэ. «Если бы ты сделал только это, то я никогда не стал бы тебя убивать, но, к сожалению, ты получил то, что тебе не может принадлежать. Отдай мне кинжал или отправляйся в долину. Можешь выбирать», – тихо ответил Нин Юэ. «Я выбираю убийство». Хан Сень изогнул свое тело невероятным образом. Все цепи с замочками, которыми он был скован, тут же попадали на землю. Хан Сень очень долго практиковал нефритовую кожу. Поэтому прекрасно владел своим телом. Он мог двигать как мышцами, так и костями. Поэтому он знал, что эти цепи и замочки просто бесполезны против него. Избавившись от цепей, Хан Сень быстро призвал кинжал от призрачного волка и направил его на Нин Юэ. Но Нин Юэ совершенно не удивился. Он призвал меч и устремил его на Хан Сеня. Тринадцать парней тоже призвали оружие и принялись атаковать Хан Сеня. Если Хан Сень решил убить Нин Юи своим кинжалом, ему придется преодолеть еще 13 единиц оружия. Потому он был вынужден отступить и направить свой кинжал на другое устремленное на него оружие. Уровень физической силы Хан Сеня был ниже, чем у прошедших эволюцию с максимальным количеством священных очков, хотя он мог увеличить силу с помощью Хэрос-мантры и перегрузки, но базовая сила все равно останется ниже. Если прошедшему эволюцию удастся зацепить Хансеня своим оружием, то он будет тяжело ранен. Поэтому Хансень старался уклоняться ото всех атак. В итоге Хансень почувствовал, что он оказался в ловушке. Несмотря на Хэрос-мандру, перегрузку и кинжал от проклятого волка, ему все равно было трудно избавиться от 13 человек, прошедших эволюцию. Хансенью не удавалось ранить ни одного человека – и не получалось уничтожить ни одно оружие. 13 человек различным оружием постоянно атаковали его. Хан Сень был вынужден отступать в долину. Это произошло не из-за того, что тринадцать парней были слишком сильны, а из-за того, что с ними был Нин Юэ. Искусство владения мечом Нин Юэ казалось не особо впечатляющим, однако его движения были иррациональными. Иногда меч двигался даже не к хансеню, Сенью, совершал непонятные движения в воздухе. Однако именно действия меча заставили всех 13 человек действовать вместе. Они создали живую ловушку, из которой Хансень никак не мог убежать. У Хансеня совершенно не было никакой возможности отбиться. Несмотря на то, что у него имелось очень острое оружие, он все равно был вынужден постоянно отступать. Глава 403 Я выбираю убийство. Навыки владения мечом, которые назывались тюэ-и, были сосредоточены на том, чтобы жертвовать собой, но сконцентрировать нападение других людей. 13 парней были из разных убежищ, к тому же у них было не так-то много времени, чтобы попрактиковаться сражаться как одна команда. Однако благодаря Нин Юэ он превратил всех парней в одну машину для убийства, даже Хан Сеню не удавалось найти ни единой лазейки. Нин Юэ выглядел полностью спокойным. Все его движения казались легкомысленными, однако он следовал некоторым невероятным правилам. Хотя его движения не несли никакой агрессии, он мог из 13 парней сделать продолжение самого себя, заставив Хан Сеня оказаться возле лос. Нин Юэ не хотел сразу убивать Хан Сеня, он просто очень хотел увидеть, как Хан Сень будет сражаться с этим невероятно сильным существом. Либо Хан Сень убьет существо, либо существо хансеня Однако тогда не останется никаких сомнений. «Молодой мастер, нам правда стоит сражаться?» — спросил Хан Сень, продолжая отступать. Он прекрасно понимал намерение Нин Юэ. «Если бы я был один, то был бы рад стать твоим другом и никогда не причинил бы тебе вреда, однако...» сказал Нин Юэ, не прекращая использовать меч. В итоге он заставил Хан Сеня коснуться этих лос. «Очень жаль. Я действительно не хотел убивать, но...» вздохнув, проговорил Хан Сень. Он хотел сначала разобраться в отношениях, которые были между семьей Нин и Хан. Он правда не хотел убивать. Однако у него не оставалось выбора. Хан Сень был подобен Нин Юэ. Если он решил кого-то убить, то этот человек не заслужит пощады. — Убить? Ты считаешь, что достаточно хорош из-за того, что у тебя какой-то кинжал? Это тебе ничего не даст. Ты похож на зверя, загнанного в клетку. Будешь ты жить или умрешь, зависит только от нашего желания! — выкрикнул Лю Лин. Правда? — скривил губы Хан Сень. Наблюдая за оружием, которое к нему приближалось, Хан Сень больше не стал убегать, а просто взглянул на Лю Линя. Отступаем. У Нин Юи появилось какое-то предчувствие. Несмотря на то, что Хан Сень не мог отбиться от такого числа оружия, Нин Юэ ощутил, что им грозит опасность. Когда оружие вот-вот должно было дотронуться до тела Хан Сеня, юноше уже было поздно убегать, а прошедшие эволюцию не могли успеть отозвать свое оружие. Несмотря на команду Нин Юэ, его люди не успели остановиться». Бум! Гигантский монстр в нефритовой броне, который был похож на скорпиона, скрещенного с пчелой, внеожиданно появился возле Хансеня. Разбросав все оружие, он подхватил Хансеня. Оружие, которое использовали эти парни, было от душ существ со священной кровью. В первом святилище бога оно считалось одним из лучших, но никому не удавалось даже повредить появившегося монстра. Пара когтей, что были похожи на серпы, метнулись по плечам люлина. Из-за мгновения голова его оказалась в воздухе. У Люлина широко открылись глаза, даже после смерти в них был виден ужас. Разозленный суперзолотой горный червь пробивал себе дорогу. Его крылья не переставали жужжать, и он постоянно размахивал когтями. Сцена превратилась в настоящую бойню. Облаченный в супер-броню для питомца и став супер-золотым горным червем, он совершенно не походил на того, кто обитал в первом святилище бога. Даже прошедшие эволюцию с максимальным количеством священных очков не могли повредить этому существу. Зато куда бы ни двинулся этот монстр, кто-то падал и появлялось много крови. Против такой невероятной силы даже навыки Цюи-И были полностью бесполезны. Сейчас суперзолотой горный червь оказался даже лучше черепахи, хотя его скорость и сила была такой же, как у черепахи, однако суперброня для питомца сильнее увеличивала его защиту. Но учитывая то, что золотой горный червь еще мог летать, и у него были невероятно острые когти, то убить прошедшего эволюцию для него было не сложнее, чем убить собаку. У парней не было шансов сбежать. Проход, соединяющий с долиной, был невероятно узок. Там мог пройти только один человек. К тому же они были медленнее, чем золотой горный червь. До того, как они добрались до конца прохода, большая их часть уже была убита непонятным монстром. Только трем парням удалось добраться до прохода и побежать по нему. Что ни говори, но Ниньюи был сильно удивлен, что питомец, который, похоже, уже трансформировался, смог так легко убить сильных людей звездной группы. Однако больше всего его поразило само существование суперзолотого горного червя. «Может ли этот питомец быть существом со священной кровью?» – подумал Нин Юэ, когда добрался почти до конца прохода. Он считал, что монстр слишком большой, поэтому не сможет сюда пролезть. Его одолевали смешанные эмоции. Хан Сень быстро отозвал питомца и вошел в проход, держа в руке кинжал от проклятого волка. Он не мог позволить Нин Юэ просто так убежать. Применив Хэрос мантру и перегрузку, он увеличил скорость, и теперь она была выше, чем у троих парней. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы догнать их. Два парня, которые бежали позади Нин Юэ, пытались защититься, однако в проходе было очень тесно, и они никак не могли уклониться от атаки. К тому же их оружие – Мгновенно было уничтожено острым кинжалом. Услышав крики и увидев кровь, Нин Юэ понял, что остался один, и Хан Сень совсем рядом. Нин Юэ понимал, что ему не удастся выбраться живым. Несмотря на все его расчеты, он не ожидал, что у Хан Сеня может быть такой ужасный питомец. Вздохнув, Нин Юэ остановился и ждал своей смерти. — Нин Юэ, что особенного в этой долине? Нин Юэ не двинулся и даже не открыл глаза. «Умереть тоже не так легко», – спокойно сказал Хан Сень. Он призвал душу существа, которая тут же устремилась к Нин Юе. После слов хансеня выражение лица Нин Юе быстро изменилось. Открыв глаза, он увидел ужасную, темно-фиолетовую душу существа, которая напоминала аллигатора. Душа существа не остановилась и вошла в тело Нин Юе. Нин Юэ ощутил, будто в его теле появились тысячи проколов, а мышцы были порезаны. Однако такое чувство длилось лишь секунду. Вскоре уродливая душа вышла из тела Нин Юэ и вернулась к Хансеню. Ее жуткие глаза уставились на Нин Юэ. Глава 404. Кошка с девятью жизнями. По непонятной причине от этого жуткого взгляда Нин Юэ начал дрожать. Казалось, что дрожит и сама его душа. Не задумываясь, Нин Юэ схватил свой меч и собрался ударить себя в грудь, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Вродливая душа существа начала реветь. Неожиданно Нин Юэ потерял контроль над телом. Он развел руки и уронил меч на землю. Глядя на Нин Юэ, который стал бледен, как лист бумаги, Хан Сень тихо проговорил. «Я же сказал тебе, что умереть не так легко. Ответь на несколько вопросов». «И тогда, возможно, я позволю тебе умереть». «Что это за душа?» – кашлянув спросил Нин Юэ, не отреагировав на слова Хан Сеня. «Водный жнец, душа с типом паразит», – ответил Хан Сень. Хан Сень очень долго искал в Скайнете информацию относительно таких типов душ, но ничего так и не смог найти. Поэтому он просто пробовал все возможные способы и, наконец, обнаружил, как ее можно использовать». Душа водного жнеца могла вселяться в человека или существо и забирать его жизнь. В данный момент жизнь Нин Юэ уже не принадлежала ему, к тому же водный жнец мог контролировать все его тело. Уровень контроля зависел от уровня души и ее владельца. Не было сомнения в том, что душа от суперсущества водного жнеца была намного сильнее, чем Нин Юэ, поэтому, естественно, Душа могла превосходно контролировать его тело. Движения Нин Юэ и даже его мысли душа могла узнать и передать их Хан Сеню, поэтому частично Хан Сень мог сказать, о чем думает Нин Юэ. В этой души также был и недостаток. Если сила души оказывалась слабее, чем у того, к кому она присоединилась, тогда начинали контролировать ее. Конечно, если бы хозяин оказался сильнее этой души или обладал примерно такой же силой, то было бы очень трудно подселить ему паразита, если только он сам этого не захотел. Как только паразит овладевал новым хозяином, то сразу начинал поглощать его силу. Чем сильнее Нин Юэ, тем больше увеличится сила паразита. Нин Юэ будет практически невозможно избавиться от души водного женица. Хансень был уверен, что в первом святилище бога нет человека, который был бы сильнее души суперсущества – Поэтому подселение всегда будет успешным, если только человек не пройдет эволюцию и не обретет супертело. До сих пор в первом святилище Бога не было такого человека. Даже Хан Сень еще не смог собрать максимальное число супер-очков гена. Хан Сень задал несколько вопросов, но Нин Юэ ничего не отвечал. Воспользовавшись паразитом, Хан Сень получил очень мало информации. Нин Юэ обладал невероятной силой воли. Что за человек? То, что он обладает такой силой воли, действительно впечатляло. Хан Сень посмотрел на Нин Юэ и встретился с тем взглядом. «Убей меня! Ты не получишь от меня то, что хочешь!» Спокойно сказал Нин Юэ. Нин Юэ, ты узнаешь это? Хан Сень понял, что Нин Юэ может сопротивляться вопросам. Немного подумав, он достал красный хрустальный кулончик, который напоминал то ли кошку, то ли лису, и показал его Нин Юэ. В тот момент, когда Нин Юэ увидел его, у него сильно изменилось выражение лица. Хан Сень услышал отрывки, которые передал ему паразит. «Кошка с девятью жизнями! Как это может быть, кошка с девятью жизнями?» «Это невозможно, ведь я исследовал твою родословную. Ты не можешь быть потомком инструктора Хана!» — сказал Нин Юэ, глядя на красный кулон в руках Хан Сеня. — Почему невозможно? — спросил Хан Сень, глядя на Нин Юэ. Похоже, Нин Юэ шокировал вопрос. Спустя немного времени, заикаясь, он начал говорить. — Да, ты должен быть его потомком, иначе ты не смог бы сам стать таким сильным. Точно не смог бы. Нин Юэ неожиданно посмотрел на Хан Сеня. «Если бы ты раньше показал мне кошку с девятью жизнями, то мы бы никогда не оказались в такой ситуации. Инструктор Хан – благодетель нашей семьи. Если бы я раньше узнал, что ты его потомок, то никогда бы не посмел так к тебе относиться». Фыркнув, Хан Сень проговорил, «Даже если он спас кого-то из семьи Нин, это было очень давно. Если у меня недостаточно сил защититься, то, я думаю, ты не откажешься от возможности убить меня». Нин Юй покачал головой. У нас есть семейная инструкция, которая говорится, что если мы когда-нибудь встретим какого-то потомка инструктора Хана, мы обязаны относиться к этому человеку с почтением. Никто из семьи Нин не посмеет относиться к тебе без уважения. Ханс Сейн был очень удивлён. Он знал, о чём думает Нин благодаря душе водного жнеца. Поэтому он знал, что Нин говорит правду. Однако Хан Сень не посмел спросить, из-за чего семья Нин никогда не посмеет относиться к потомку инструктора Хана без уважения. Если бы он задал этот вопрос, то мог вызвать сомнение у Нин Юэ относительно того, что он потомок Хана. Поэтому Хан Сень не смог узнать от него больше информации. Да и сам Хан Сень не до конца был уверен, что связан с инструктором Ханом. Все-таки вся ситуация была очень странной. Учитывая власть семьи Нин... Казалось нереальным, что они не смогли узнать, что прадед Хан Сенья был тем же человеком, что и инструктор Хан. Хан Сенью было очень интересно, действительно ли эти два человека были одним и тем же Ханом. Все-таки похоже, что они были разных возрастов. Хан Сень задумался, что ему стоит еще спросить. Нин Юэ криво усмехнулся и сказал, «Если бы я узнал, что ты связан с инструктором Ханом, Я бы никогда не потратил столько усилий и не потерял бы таких превосходных людей, которым сам помогал стать сильнее. Теперь понятно, что кто-то из семьи Хан сумел убить такое сильное существо. «Похоже, что ты много знаешь о том, что случилось в прошлом», — сказал Хан Сень. Ему очень хотелось, чтобы он продолжил рассказывать. «Если нужно было иметь дело с таким, как Нин Юэ, то если он сам не захочет говорить, вы никогда не сможете вытащить с него ни слова, даже под угрозой смерти». Предки неохотно рассказывали о том, что происходило в прошлом. Но из-за того, что инструктор Хан спас моего предка, у нас в семье появилась и до сих пор существует определенная инструкция. Она передается из поколения в поколение, чтобы никто не забыл о том, что сделал инструктор для семьи Нин. Это единственная причина, из-за которой я знаю об этом. Вздохнув, Нин Юи продолжил. С самого рождения я слышал много о хороших делах, которые сделал инструктор Хан. Я всегда хотел стать похожим на него и каким-то образом отблагодарить. Я даже не мог предположить, что до того, как смогу отблагодарить потомка хана, я начну ему противодействовать. «О, расскажи мне, что о нем говорили в твоей семье Нин?» – спросил хан Сень. Он хотел как можно больше узнать о прошлом. Нин Юэ не желал ничего скрывать и начал рассказывать. Однако, когда Нин Юя рассказал о действиях инструктора хана, хан Сень сильно удивился. Он не мог поверить, что его прадед был на такое способен. Глава 405. Первые дни. Люди из секретной службы были первыми испытателями телепорта. Самыми первыми, кто вошел в святилище Бога, был не хан Зин и не члены семьи Нин. Это были простые люди из их службы. Когда они только вошли в святилище Бога, то с ними начали происходить несчастные случаи. Только два человека сумели вернуться обратно в Альянс. Эти два человека рассказали о том, что они там нашли. Все были очень этому рады. Довольно скоро таким же способом отправили вторую группу. В этот раз отправились не простые люди, а элита отдела. Всего было 11 человек, в том числе инструктор Хан. Это был отдел номер 7. Они находились в святилище Бога не менее семи дней. В альянс вернулись меньше половины. Среди них был Хан зен и предки семьи Нин. После телепортации их исследовали. Никто не знал, о чем их спрашивали и что они отвечали. Однако с тех пор прекратили отправлять людей. Устройство телепорта было переделано. Через несколько лет было изобретено устройство телепорта, похожее на настоящее только тогда объявили о существовании святилища Бога. Те, кто уцелел из отдела номер 7, вскоре умерли загадочным образом. Перед тем, как они умерли, эти люди рассказывали очень мало о том, что произошло в святилище Бога, возможно, из-за того, что постоянно находились под наблюдением, однако им все равно удалось оставить некоторые записи. Например, предок семьи Нин рассказал о том, что Хан Цзинджи спас группу от монстра, и описал его как настоящего мастера Цугун. По его словам, Хан цзэн был настоящим супергероем. Кошка с девятью жизнями принадлежала Хан цзэн -джи. он всегда носил ее с собой, поэтому все из отдела номер семь знали о ней. Так как предок семьи Нин был под постоянным наблюдением Альянса, он мало что оставил своим потомкам. После его смерти Альянс ослабил наблюдение за семьей Нин, Тогда они нашли секретные записи, которые он оставил, и смогли кое-что узнать. Семья Нин узнала совсем немного, а Нин Юэ знал еще меньше. Это было все, что он мог рассказать. Благодаря водному жнецу, Хан Сень знал, что Нин Юэ сказал правду. Семья Нин действительно были благодарны Хан Цзин и даже немного побаивались его. Все-таки предок Семья Нин написал, что тот был мастером цигун поэтому они и испытывали некий страх. «Если ты изучал мое прошлое, то ты должен знать, почему звездная группа нацелилась на наш семейный бизнес», спросил Хан Сень и уставился на Нин Юэ. То, что происходило с его прадедом, было очень давно. Ему нужно было узнать, из-за чего погиб его отец. Нин Юэ немного помолчал, а потом сказал. «Ты же не хочешь сказать, что моя семья убила твоего отца? Хочешь верь, хочешь нет, но я могу уверенно заявить, что такого не было». «Если бы звездная группа захотела, то мы могли бы легко купить ваш семейный бизнес. Денег-то у нас достаточно, и нам не нужно никого убивать. К тому же, если бы звездная группа действительно убила бы твоего отца, то мой брат, сын небес, сразу убил бы и тебя, как только увидел. Никто не позволит сыну жертвы продолжать спокойно жить». Хан Сянь слегка нахмурился. На самом деле слова Нин Ю его озадачили. «В любом случае, сын небес давно изучил его прошлое». Если бы звездная группа убила его отца, то Сын Небес точно не оставил бы его в живых. В то время его убийство для Сына Небес было лакомым куском пирога. «Почему семья Нин получила наш семейный бизнес?» — снова задал вопрос Хан Сень. «Я внимательно изучил материалы. Такое решение было принято из-за того, что вы более эффективно производили несколько типов сплава. Процедуры по приобретению были соблюдены». «Хотя и возникли некоторые трудности, но после несчастного случая с твоим отцом все завершилось успешно. Нам даже не пришлось прибегать к программе, которую мы разработали», – Ниньюи продолжил. «Однако авария не имеет никакого отношения к звездной группе. Даже менеджер, который занимался покупкой вашего бизнеса, был удивлен смерти твоего отца. Но даже если бы не произошло того несчастного случая», Звездная группа приготовила достаточно денег, чтобы выкупить ваш бизнес. Если бы звездная группа решила убить человека из-за такой незначительной для нас суммы, то тогда мы бы целыми днями только и занимались убийствами. Нин Юэ сделал паузу, а потом сказал, «Я все это рассказываю не для того, чтобы выпросить тебя оставить мне жизнь. Я просто хочу, чтобы ты знал, мы за это ответственности не несем». Спустя некоторое время Хансейн нахмурился и, пристально посмотрев на Ниньюэ, спросил, указывая на цветок и лозы. «Что там?» «Гигантский цветок и его лозы – это и есть невероятно сильное существо. Изначально я хотел заставить тебя с ним сражаться. Если бы тебе удалось его убить, то, воспользовавшись ситуацией, я смог бы получить его плоть. Однако, если бы оно убило тебя, то я бы избавился от большой угрозы и узнал побольше о существе». — ответил Нин Юэ. Хан Сень с интересом посмотрел на цветок и его лозы и, прищурив глаза, спросил у Нин Юэ. «Ты хочешь жить?» «А ты осмелишься оставить меня в живых?» — спросил Нин Юэ. «Это номер 107. Твоя семья должна знать много мест, подобных этому. Если ты предоставишь мне эту информацию, я тебя отпущу», — сказал Хан Сень. «Хорошо». Нин Юэ даже не спросил, — освободит ли его Хансень для того, чтобы он собрал информацию или нет. Хансень больше всего нуждался в такой информации. Чем быстрее он соберет максимальное количество супер-очков, тем быстрее пройдет эволюцию. Если он будет рассчитывать только на свои силы, то никто не может сказать, найдет ли он супер-существо или нет. Но благодаря информации семьи Нин, которая передавалась из поколения в поколение, он точно отыщет супер-существ ты можешь идти. Хан Сень приказал своему водному жнецу ослабить контроль над Нин Юэ. Однако душа водного жнеца все равно будет оставаться на нем. Если сила Нин Юэ не превысит силу души, то Хан Сень может приказать паразиту контролировать его тело. Если что-то пойдет не так, он может отдать приказ и Нин Юэ совершит самоубийство, даже если будет на расстоянии в тысячи миль. Нин Юэ был в шоке. Он не ожидал, что Хан Сень действительно его отпустит. В какой-то момент Нин Юэ понял, о чем думает Хан Сень, однако никак не отреагировал. Он просто сказал, «Потомки инструктора Хана будут только друзьями семьи Нин и никогда не станут врагами». Глава 406. Сила ангела. «Если звездная группа не причастна, тогда как объяснить несчастный случай, который случился с моим отцом?» Хан Сень был озадачен. Конечно, Нин Юй не мог все рассказать ему. Однако, благодаря душе водного жнеца, Хан Сень знал, что тот не врал. Кроме того, незадолго до своей гибели отец сказал о том, чтобы в случае чего они обратились к семье Нин. Поэтому очень вряд ли, чтобы они имели какое-то отношение к несчастному случаю». К тому же, похоже, что отец его знал, что с ним может что-то случиться. Однако, если семья Нин не имела никакого отношения к несчастному случаю, они могли бы помочь, учитывая прошлое. Мой отец был аферистом? У Хан Сеня появился недобрый взгляд. Если люди, которые отвечали за аварию, не враги Нин, то семья Нин так или иначе оказывали им сопротивление. Хотя Хан Сень кое о чем догадывался, но он не мог узнать больше информации. Хан Сень не стал сразу убивать Нин Юэ, так хотел воспользоваться возможностью и добыть как можно больше нужной ему информации. С душой водного жнеца, прикрепленный к телу Нин Юэ, Хан Сень мог решить, будет тот жить или умрет, как бы там ни было, но Хан Сень действительно узнал много чего. Для Хан Сеня Нин Юэ больше принесет пользы живой, чем мертвый. Юноша взглянул на гигантский цветок и лозы, располагающиеся в долине» он не собирался рисковать своей жизнью. хансень призвал святого ангела. Ему всегда было интересно узнать, какой силой обладает святой ангел, и это была прекрасная возможность. После приказа Хан Сеня, святой ангел быстро преобразилась. Ее броня, волосы и даже глаза стали золотыми. Расправив золотые крылья, она полетела к гигантскому цветку. Летела она с небольшой скоростью. Когда ангел достигла лоза, то они начали дрожать по всей долине. Множество лоз, которые были толщиной с руку, с невероятной скоростью зашевелились по всей долине и начали окутывать ее. Святой Ангел сделала свой шаг. После взмаха ее крыльев скорость лоз значительно замедлилась по сравнению с движениями великолепной светящейся фигуры. Святой Ангел, окутанная лозами, мгновенно их разорвала. Гигантский цветок моментально сжался – и издал жуткий шум. Остальные лозы снова быстро зашевелились, и, устремившись к ангелу, как цепи, снова принялись окутывать ее. Однако это было просто бесполезно. Святой ангел в полете взмахнул рукой, и все лозы оказались разрезаны, будто они были травой. Почти мгновенно святой ангел оказался возле цветка. Цветок внезапно превратился в пасть существа и обнажил клыки, он быстро проглотил святого ангела, который еще приближалась к нему. Хансень сожалел, что не облачил святого ангела в супер-броню. Все-таки, скорее всего, в долине было супер-существо. Если святого ангела, который только эволюционировала, сейчас проглотит этот цветок, для Хансень это станет большой потерей. Кроме того, что она стала супер-питомцем, она еще была человекоподобным существом, что встречалось очень редко. Пока Хан Сень думал об этом, он заметил, что гигантский цветок оказался разрубленным посередине. Из цветка показалась великолепная фигура, напоминающая королеву. На ней не было видно ни капли крови. Информация. супер очистительный цветок убито. Душа не получена. Получена жизненная эссенция. К удивлению Хан Сеня, он услышал в голове голос, от которого его захлестнули эмоции. Еще совсем недавно... Он не мог повредить даже глаз львенка. А теперь его питомец убил суперсущество, как какого-то муравья. Хансень был вне себя от радости. Удивительно. Действительно удивительно. Эта девочка более невероятна, чем золотой горный червь, который тоже стал суперпитомцем. Хансень не стал отзывать святого ангела, а ждал, пока она сама вернется к нему. Когда она приблизилась, он с волнением обнял ее и собирался поцеловать в щеки. На самом деле у Хан Сеня не было непристойных мыслей, это движение было просто неосознанным. Однако святой ангел позволила Хан Сеню обнять себя, но когда он собрался ее целовать, подняла руку перед его губами. В итоге он поцеловал только холодную броню. Хан Сень был удивлен и пристально всматривался в ее лицо, на котором не было видно никаких эмоций. Он нахмурился и отозвал святого ангела, зайдя в долину. Хан Сень увидел зеленый кристалл размером с баскетбольный мяч, который был жизненной эссенцией, оставшейся после исчезнувшего существа. Подняв кристалл, Хан Сень начал его облизывать. Холодная жидкость распространилась по всему его телу. Хан Сень чувствовал, что все его тело очистилось. Информация. Съедена жизненная эссенция очистительного цветка. Получено одно супер-очко гена. Вскоре Хан Сень услышал прекрасный голос и начал быстрее облизывать кристалл. Поглотив всю жизненную эссенцию, Хан Сень получил 8 суперочков гена. Теперь у него было 68 суперочков. Хотя Хан Сень давно не проходил тест, но по подсчетам юноши, уровень его физической силы должен был составлять около 30 очков. Такая же сила была у прошедших эволюцию с максимальным числом священных очков. Хотя Хан Сень еще не собрал максимальное число супер-очков, но его сила уже приближалась к таким показателям. Хан Сень с нетерпением ждал того момента, когда в бассейне для эволюции получит супертело После этого его тело должно обрести невероятную силу. Если ты сделаешь это слишком поздно, то будешь недостоин стать даже врагом, не говоря уже о том, чтобы стать другом. Хан Сень вспомнил слова Сына Небес и улыбнулся. Хотя Сын Небес уже давно прошел эволюцию, но достичь показателя силы в 100 очков ему будет очень трудно. Согласно его расчетам, когда юноша соберет максимальное количество супер-очков и перейдет во второе святилище Бога, то все, что ему нужно будет сделать, так это собрать несколько каких-нибудь очков гена, и его показатель физической силы достигнет сотни. Прошедший эволюцию с таким показателем силы в любом месте будет считаться самым сильным. Для хансеня это уже было пределом мечтаний. Глава 407. Специальное назначение. Хан Сень призвал душу золотого льва, а он еще не успел полностью испытать ее. Когда юноша приказал льву бежать, то скорость маунта была примерно такой же, как у спортивного автомобиля. Во время передвижения все окружавшие их предметы стали размытыми. К тому же, сидя на спине золотого льва, Хансень не ощущал никакой тряски. Меньше чем за час Хансень вернулся в замок стальных доспехов. Если бы не его новый маунт, который бежал даже не на полной скорости, ему понадобился бы день или даже два, чтобы вернуться. Хансень был вне себя от радости. Учитывая скорость золотого льва и знания о местах, где обитают суперсущества, Эту информацию ему предоставил Нин Юэ. Хансень сможет довольно быстро убить достаточное количество суперсуществ и вскоре пройти эволюцию. Хотя Хансень хотелось немедленно отправиться на охоту на суперсуществ, он сдержался и отказался от этой идеи. В ближайшее время ему предстояло получить диплом. Также должны были дать назначение для прохождения службы. Это все имело большое значение для будущего Хансеня. Потому он решил собрать максимальное число супер-очков во время небольшого перерыва, который будет после завершения учебы и до начала службы. Вернувшись в убежище, Хан Сень связался с Линь Бэй Фэном. Он хотел продать ему броню призрачного муравья, так как она больше ему была не нужна. Линь Бэй Фэн очень обрадовался, что сможет получить эту броню. Линь Бэй Фэну еще нужно было 2-3 года, чтобы собрать максимальное количество священных очков, поэтому он сможет использовать ее достаточно долго. Несмотря на некоторые нюансы, Линь Бэй Фэн все равно был безумно рад. Хан Сень не стал брать наличные деньги, а попросил, чтобы Линь Бэй Фэн собрал для него священную плоть. Сейчас у Хан Сеня было 85 священных очков поэтому ему еще нужно было собрать пятнадцать. У Хансене просто не было времени, чтобы охотиться на существ со священной кровью. Линь Бэйфэн не мог собрать столько плоти за такой короткий период времени. Однако Хансен сказал, что ему она нужна не прямо сейчас, а можно собирать постепенно. Хансеню нужно было подготовиться к заключительному тесту и вручению диплома, поэтому он решил некоторое время не появляться в замке стальных доспехов. «Я в ближайшее время убью то существо, которое похоже на феникса. Оно ближе всего к замку стальных доспехов. Если я облачу святого ангела, супер-броню, то, думаю, она сможет выстоять против огня. Если я смогу получить душу от того существа, то это будет просто прекрасно», — думал Хан Сень. Вернувшись в Академию Черного Ястреба, Хан Сень в общежитии встретился со всеми своими соседями по комнате. Это было большой редкостью, что никто из четырех парней не был в данный момент в святилище Бога, поэтому они решили отправиться в кафетерий, чтобы немного пообщаться. Парни договорились, что никто из них не будет брать с собой других студентов. «Хансень, куда ты собираешься отправиться после того, как получишь диплом?» – спросил Шиджикан и одной рукой приобнял Хансеня за плечи, он уже был слегка навеселе. «Это будет решать ИИ», – ответил Хан Сень и беспомощно развел руками. Хан Сень мечтал служить на том же военном корабле, что и Джи Ян Ран. Он согласен был стать простым солдатом, однако он даже не мог узнать, на каком именно корабле она находится. Хан Сень не планировал делать карьеру военного, поэтому если не было возможности служить с Джи Ян Ран, то ему было неважно, куда его пошлют. Главное, чтобы не на фронт, где он стал бы просто пушечным мясом. Но даже если его отправят на фронт, юноша все равно был выпускником военной академии, поэтому он стал бы офицером, а не простым солдатом. К тому же он был главой специальной команды, и И тоже это учитывал. Конечно, Хансень мог воспользоваться связями и выбрать место, куда его распределят, однако это требовало приложить некоторые усилия, а хансеню это было не нужно. Соседи по комнате общались, смеялись, рассказывая о своих планах и мечтах. К полуночи они вернулись в общежитие. Хан Сеню очень редко удавалось по-настоящему насладиться студенческой жизнью. Последние дни он сосредоточился на учебе, а также на изучении древнего языка. Изучить древний язык было не очень сложно. Однако, чтобы полностью понять сутру Дун ему нужно было потратить много времени и сил. Хан Сенью не казалось, что это была невыполнимая задача, ведь ему действительно очень хотелось узнать о сутре Дун Сюань. Боевое искусство, которое позволяло телу проходить сквозь вакуум и телепортироваться в святилище Бога, казалось ему сказкой. Даже в эту эру, когда боевые искусства были очень развитыми, ни один полубог не мог похвастаться тем, что его тело может перемещаться сквозь вакуум. «Если я смогу практиковать сутру Дун Сюань», то во всем Альянсе мне не будет равных. Мне не нужно будет становиться таким же, как Дун Сюань. Даже если я могу стать вдвое хуже его, то я буду непобедимым во всем Альянсе. Даже полубоги не смогут со мной сравниться. Каждый раз, когда Хан Сейн думал об этом, его кровь начинала бурлить, и он с большим рвением начинал изучать древние знаки. Людей, которые собрали достаточно много разных очков гена, была отличная память. А Хан Сень в этом вопросе был одним из лучших, поэтому для учебы он не прилагал много усилий. К счастью, благодаря тому, что у человека были более усовершенствованные гены, люди становились намного умнее, чем прошлые поколения. Чтобы изучить древний язык, требовалось только терпение. Но как только он хорошо владеет древним языком, он самостоятельно сможет прочитать сутру Дун -Сюань. Хан Сень наслаждался этими днями, во время которых не было ни охоты, ни убийств. Все, что он делал, так это телепортировался в убежище, чтобы насладиться священным мясом, которое приносил ему Линь Бэй Фэн. Довольно быстро наступило время для заключительного теста. Несмотря на то, что Хан Сень превосходно контролировал свою силу, все равно он оказался самым лучшим. В итоге он получил звание майора. Каждая военная академия могла выпустить только несколько студентов с таким статусом. Но, основываясь на вкладе Хансеня для Академии и его оценках, юноша действительно это заслужил. Через 48 часов искусственный интеллект примет окончательное решение, связанное с назначением. Братхан, прости. Когда наступило время Хансеня, чтобы узнать, куда его распределили, к нему подошла ван Мэн Мэн и наклонила голову. Хан Сень ощущал, что она не решается посмотреть на него. Она говорила настолько тихо, что Хан Сень едва мог разобрать слова. «Что случилось?» – спросил хансень и погладил Ван Мэн Мэн по голове. Хотя ей уже исполнилось 20 лет, хансень до сих пор казалось, что она все еще маленькая девочка. «Брат Хан, прости, я воспользовалась своими связями и без твоего разрешения попросила, чтобы тебя отправили на тот же военный корабль, куда пойду я». «Брат Хан, прости!» – она прошептала эти слова. Ее лицо сильно покраснело, девушка не могла смотреть ему в глаза. «Здесь нет ничего такого, я уверен, что ты будешь служить в хорошем месте, поэтому, скорее всего, я даже должен поблагодарить тебя за это», – ответил Хан Сень и попытался найти место, куда ему дали назначение. Однако, увидев информацию на дисплее, Хан Сень замер. Глава 408. Дафна. «Сестра, ты собираешься отправиться на военный корабль, который называется «Дафна»?» Хансе недоверчиво посмотрел на показанную ему информацию. «Дафна? Мы должны были отправиться на королевский военный корабль». Ван Мэн Мэн даже не сомневалась в этом, однако, посмотрев на дисплей, была повергнута в шок. Там было четко написано, что Хан Сеня назначили на камбус на военный корабль «Дафна». «Очень странно». «Может, это какая-то ошибка?» Ван Мэн Мэн начала нервничать и, достав комлинг, набрала номер. Вскоре Ван Мэн Мэн странным взглядом посмотрела на Хан Сеня. «Кто это сделал?» – спокойно спросил Хан Сень. Информация, которую они увидели, была довольно странной. В ней не было указано точного местоположения – и даже не указывался род войск, они увидели только то, что он будет служить на камбузе на военном корабле под названием «Дафна». Майора, который закончил военную академию, назначили на камбуз. Такое происходило очень редко, хотя это действительно было возможно. Однако такое назначение он мог получить только на несколько лучших военных кораблей Альянса, но среди них не было корабля с таким названием хансен не поверил бы, если бы ему кто-то рассказал о таком назначении. «Я ничего не понимаю. Те связи, которые я использовала, ничего не могли с этим сделать. Твое назначение было принято Центральным ИИ. Никто, не имея высшей власти, не может его изменить». Ван Ман Ман взглянула на него и спросила. «Брат, ты просил кого-то, чтобы тебе помогли?» «Если бы я просил, то не спрашивал бы у тебя, что это за корабль. хансен ненадолго задумался». «А можно ли как-то узнать, кто это сделал?» — Ван Мэн Мэн покачала головой. «У нас нет таких полномочий, чтобы получить доступ к данной информации. Однако такое могут сделать некоторые люди». «А возможно, чтобы к этому была причастна звездная группа?» — снова спросил Хан Сень. «Маловероятно. Хотя семья Нин имеет некоторое влияние среди военных, но у них нет столько власти, чтобы это сделать. Но даже если бы это были они, то мы бы знали об этом» ответила Ван Ман Мэн и снова покачала головой. «Тогда не стоит даже думать об этом. Я согласен с любым назначением. Если кто-то захотел, чтобы я попал именно туда, значит, я отправлюсь туда». Хан Сень спокойно отнесся к этому распределению. «Ведь все равно он не смог бы противостоять тому, кто смог такое сделать. К тому же власти Альянса придерживались законов, поэтому он не переживал, что кто-то решил ему таким способом навредить». Даже на Камбузе нужны майоры. Интересно, где вообще находится эта Дафна? Теперь Хан Сеню стало интересно. У него было три месяца до того, как он должен отправиться на службу. Хан Сень планировал использовать время для того, чтобы собрать максимальное количество супер-очков гена. Если бы он смог пройти эволюцию до того, как отправиться на службу, это было бы превосходно. К счастью, Хан Сеню нужно было собрать всего... Три священных очка до максимального количества. Остальные он уже получил, благодаря плоти, которую приносила Линь Байфен. Хан Сень мог выбрать, останется ли он на эти три месяца в Академии Черного Ястреба или отправиться домой. Последний ужин парней из комнаты 304 провели с Ван манман и ее друзьями. Всех одолела легкая меланхолия и грусть. В итоге они отправились в голографическое караоке. Шиджи Кан пел песню под названием «Брат, который делил со мной двухъярусную кровать». Во время исполнения у девушек потекли слезы. «Братья, только начинается наше время. Мы снова встретимся на пути завоевания Вселенной. Тогда мы увидим друг друга. Я надеюсь, вы вспомните мое лицо, а все мое тело будут украшать медали». Джан Ян запрыгнул на стол и закричал в микрофон. Хан Сень вместе с остальными много пили. Потом они обнимались, кричали и в итоге начали петь песню под названием «Мое будущее не мечты». Кроме этого, хансень мало что помнил. Конечно, он мог применить нефритовую кожу и оставаться трезвым. Однако он не хотел этого делать. Иногда бывали моменты, когда не стоило быть трезвым. И это был как раз такой момент. «Но плывают секунды, минуты, а жизнь все идет как прежде. Я умею жить без мечты» но никак не могу без надежды. И не истребится этот порыв, не исчезнет и не истлеет. Я совсем не узнаю этот мир, но приспособиться и выжить сумею». Когда Хансень покидал Академию Черного Ястреба, он ничего не сказал своим друзьям, а просто вышел за ворота. Оглянувшись на Академию, в которой он жил и учился четыре года, даже Хансеня захлестнули эмоции. Грусть о том, что он уходит, и ожидания встречи с семьей не давали ему понять – Чувствовал он радость или грусть? «Моя жизнь только начинается». Хан Сень развернулся и ушел. Он отправился к космическому порту, где должен был сесть на космический корабль и отправиться домой. Не было никакого другого места, похожего на дом. Хан Сень чувствовал, что дни, проведенные дома, были самыми лучшими. Хан Сень ощущал себя безумно счастливым, обедая и разговаривая со своей мамой и сестрой, играя и смотря игры с Джан Дон Феном. В мире были люди, которые оставались самыми близкими, несмотря на длительную разлуку. Изначально Хан Сень переживал, что семья Нин может начать делать что-то плохое, однако ничего такого не произошло. Хан Сень использовал душу водного жнеца, поэтому имел представление о том, что делал Нин Юэ. Узнав о связи Хан Сеня с инструктором Ханом, вся их семья была сильно удивлена. Они просто провели небольшое расследование и запретили кому-либо связываться с семьей Хан. Хан Сеню было очень интересно, что такого сделал в прошлом инструктор Хан, что вся семья Нин до сих пор побаивалась его семью. Даже такой большой корпорации, как звездная группа, было нелегко собрать и помочь 13 парням пройти эволюцию с максимальным количеством священных очков. Похоже, что они потратили много денег и сил. Однако исчезновение тринадцати отличных парней не вынудили семью Нин принять ответные меры. Они, наоборот, приказали избегать каких-либо конфликтов с Хан Сенем, что довольно сильно его удивило. Хан Сень, наконец, успокоился. Теперь ему не нужно было опасаться за свою семью, когда он отправится на охоту за суперсуществами в святилище Бога. Первой его целью, конечно же, была огненная птица, которая обитала на снежной вершине горы. Перед тем, как отправиться на охоту, Хан Сень много времени потратил на приготовление, а он стремился собрать максимальное количество супер-очков до того, как отправиться на Дафну, поэтому ему нужно было убить не только огненную птицу. «Маленькая птичка, я иду», — Хан Сень был взволнован, путешествую на Золотом Льве. Оглянувшись и убедившись, что вокруг никого нет, Хан Сень приказал Маунту принять наибольшую свою форму, И помчался на полной скорости. Хансейн даже не мог описать, какая была скорость. Каждый шаг, который делал Маунт, приближал Хансень к цели на 50 футов. Хансеньу казалось, что золотой лев был древним монстром. Владея золотым львом, Хансень ощущал, что за три месяца он успеет походятся на многих суперсуществ, иначе он потратил бы очень много времени только на дорогу. Глава 409. Железный кулак полубога. Под лунным светом пустыня с белым песком казалась пустынной и мрачной. Иногда слышался отдаленный вой. Потрескивали дрова. Хан Сень развел костер и жарил барбекю, используя стрелу костяной рыбы как шампур. Меус лежал возле ног Хан Сеня в своем обычном виде. Его взгляд был полностью сфокусирован на мясе. Иногда он вытягивал лапу, пытаясь достать себе кусочек. Однако, похоже, он боялся огня, потому что быстро отдергивал лапу обратно. «Не спеши. Скоро все будет готово». Хансень был удивлен поведением Меуса. Изначально Хансень планировал сразу отыскать существо, подобное Фениксу, пока поблизости не было людей. В прошлый раз они сначала дошли до обугленного дерева, а потом пошли к горе. Однако Хансень не нашел дерева, поэтому решил попытаться отыскать гору, хотя и смутно помнил, где она была. Проведя в поисках целый день, он не увидел ни одной горы. В итоге юноша решил остановиться, перекусить и немного отдохнуть. На следующий день он собирался продолжить поиски. Когда барбекю приготовилось, половину Хансень отдал Меусу. Наслаждаясь ужином, Хансень услышал топот копыт, который становился все громче и громче. Вскоре стали слышны голоса людей. «Огонь!» «Это костер. Похоже, что там кто-то есть». Подняв голову, Хансень заметил, что к нему приближаются четыре маунта. На них сидели два парня и две девушки. Судя по маунтам и их броне, это были непростые люди. «Тот, кто посмел прийти в пустыню дьявола, должен быть крайне необычным», посмотрев на них, сказал Хан Сень и опустил голову, продолжая наслаждаться барбекю. Четыре маунта быстро приблизились к Хан Сенью. Увидев его, они, похоже, испытали волнение и, спрыгнув со своих маунтов, подошли к костру. Молодой человек с широкими бровями, напоминающими гусениц, спросил «Друг, ты можешь продать нам немного воды?» Две девушки и еще один парень уставились на фляги с водой, облизывая высохшие губы. В пустыне было очень легко найти еду, так как здесь обитало много существ, однако вода была большой редкостью. Хотя кровь существ могла немного утолить жажду, но она была похожа на морскую соленую воду. Чем больше выпили, тем сильнее становилась жажда. Группа людей уже почти месяц находилась в пустыне дьявола. Они заблудились. Когда люди увидели человека, то первый их вопрос касался воды, а не того, как найти выход. Все четыре человека хорошо знали, что ни один обычный парень не решится войти в пустыню дьявола один – поэтому они даже не думали о том, чтобы ограбить его. Кроме того, им нужно было узнать, как отсюда выбраться, поэтому парень с широкими бровями, которого звали Дзя Чан Фэн, был очень вежлив. Ничего не сказав, Хан Сень бросил Дзя Чан Фэну одну флягу с водой и продолжил есть. «Большое спасибо!» Дзя Чан Фэн был безумно рад. Изначально он готов был заплатить большую сумму за воду. Все-таки они находились в пустыне, где только благодаря воде можно было выжить. Дзя Чан Фэн даже не ожидал, что встретившийся парень окажется таким щедрым. Стойте! Дзя Чан Фэн взял воду и уже хотел поделиться с остальными. Однако второй парень, который был худым, остановил его. Он достал кусочек специальной бумаги и опустил ее в воду, чтобы убедиться, что она не отравлена. Когда он увидел результат, худой парень, которого звали Сяо Лин Фэн, с облегчением вздохнул и позволил остальным выпить. «Спасибо, друг. Как тебе можно обращаться?» Выпив немного воды, поинтересовался сяулин Лин Фэн. «Хан Сень», — ответил Хан Сень, гладя Меуса, который лег на колени. Сяо Лин Фэн попытался вспомнить это имя, но понял, что просто никогда его раньше не слышал. Он снова задал вопрос. «Друг, ты знаешь, как выбраться из этой пустыни?» Если ты поможешь нам, я могу хорошо тебе заплатить. Мне не нужно ничего платить. Я пришел сюда, чтобы поохотиться, поэтому не собираюсь возвращаться. Однако, если вы пойдете в этом направлении, то дня через два-три сможете выбраться из пустыни, — ответил Хан Сень и указал направление. Друг, если ты проведешь нас, я могу за это отдать тебе душу существа со священной кровью, — предложил Сяо Лин Фен. Хан Сень даже не посмотрел на Сяо Линфэна, а спокойно дал Мяусу кусок приготовленного мяса. Хан Сень прекрасно понимал, что Сяо Линфэн опасается, что он указал им неверное направление. Это было вполне объяснимо, однако Сяо Линфэн очень плохо разбирался в людях, к тому же он начал сильно нервничать, поэтому Хан Сенью не хотелось с ним разговаривать. Хотя душа существа со священной кровью была ценной, но Хан Сенью не хотелось тратить время, к тому же теперь такая душа ничего не значила для него. Увидев, что Хан Сень не обрадовался предложенному вознаграждению, Сяо Лин фэн и Дзя Чан Фен удивились. Две девушки тоже с недоверием смотрели на сидящего перед ними юношу. Душа существа со священной кровью всегда считалась настоящим сокровищем. Даже они не могли бы быть такими спокойными, Если бы им кто-то предложил заплатить такую цену, все, что требовалось сделать за душу существа со священной кровью, так это провести этих людей, однако Хансень не желал этого делать. Им показалось, что на лице Хансеня появилось презрение, из-за чего они насторожились. Име Хансеня было хорошо известно среди военных академий и в замке стальных доспехов, однако среди аристократов его никто не знал. Похоже, Сяо Лин Фэн и Дзя Чан Фэн были не из замка стальных доспехов, поэтому никогда о нем не слышали. Четверо людей долго рассматривали Хан Сеня, однако никто не мог его вспомнить. «Друг, ты слышал про железный кулак?» – переглянувшись, спросил Сяо Лин Фэн. «Дзя Сы Хан Сень с удивлением посмотрел на Сяо Лин Фэна. «Железный кулак полубога был очень знаменитым среди старейших полубогов». Согласно слухам, Дзя был наследником древних боевых искусств и превосходно владел навыками с использованием кулака. А железный кулак Дзя считался самым лучшим сверхискусством среди всех искусств, которые включали навыки использования кулака. Хан Сень не знал, правда это или нет, но говорили, что Дзя Сыдао использовал эти навыки, чтобы получить статус полубога. Благодаря ему, его семья и его навыки стали известными во всем альянсе. Нзя Сы Дао не стал политиком, а решил открыть боевой зал, чтобы обучать людей. В отличие от боевого зала, где учились различные студенты, Нзя Дао обучал детей только из знатных семей и детей политиков. Его зовут Дзя Чан Фэн, а Нзя Сы Дао его дедушка. «Если ты нас проведешь, то мы обещаем тебе...» что ты сможешь обучаться в боевом зале «Железного кулака». Полубог будет лично тебя обучать, сказал Сяо Лин Фэн и указал на Дзя Чан Фэна. Глава 410. Неинтересно. Иметь Дзя в качестве личного инструктора было мечтой каждого среди аристократов и политиков, однако Хан Сеня это совершенно не интересовало. Если бы такая ситуация произошла в прошлом, то Хан Сень задумался бы. Все-таки Дзя был полубогом, а железный кулак был одним из самых известных сверхискусств. Однако ему в руки попала с утра Дун Сюань, и он уже много выучил из древнего языка. Хотя он еще не мог понять всего, но то, что уже прочел, очень радовало. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на изучение железного кулака, Хан Сень с радостью потратит его на изучение древнего языка. Если он сможет полностью понять суть Сутры Дун-Сюань, то с легкостью станет полубогом. Каким бы сильным ни считался железный кулак, но овладев им, никто и никогда не сможет пройти сквозь вакуум и оказаться в святилище Бога, используя только свое тело. «Я благодарен за такое предложение, но у меня правда есть другая цель. Я думаю, вы сами можете выбраться», — разведя руками, ответил Хан Сень. Услышав его ответ, четыре человека еще сильнее удивились. Они не могли понять, как кто-то мог отказаться от того, чтобы обучаться у полубога. «Друг, возможно, ты мне не веришь, это нормально. Я могу прямо сейчас научить тебя некоторым навыкам железного кулака. После этого ты проведешь нас?» Немного подумав, Дзя Чан Фэн решил, что Хан Сень просто не доверяет им. По его мнению, это могло быть единственной причиной, из-за чего парень отказался. Хан Сень не знал, что ответить, потому что ему, правда, было неинтересно обучаться железному кулаку. Однако, так как группа не собиралась ему вредить, он не хотел их обижать. Он спросил у Дзя Чан Фена. «Идя сюда, вы не видели гору со снежной вершиной? Если вы поможете мне отыскать ее, то завершив то, что я планировал, я помогу вам выйти из этой пустыни». Дзя Чан Фен был в шоке. Только теперь он понял, что этого парня действительно не интересует железный кулак. Он даже покраснел. «Снежная гора? А какой именно ты спрашиваешь?» Услышав вопрос Хансеня, одна из девушек взглянула на него. «Ты говоришь об огромной горе, у которой верхушка покрыта снегом?» «Да, вы ее видели?» Хансень очень обрадовался. Он просто хотел узнать, в каком направлении идти, потому что если они приблизятся к ней и встретятся с огненной птицей, то никто из этих четверых не сможет убежать. «Мы видели, однако поблизости были сильные существа, поэтому мы не решились к ней подойти», — ответила девушка. «Здорово. Если вы меня туда проведете, то как только я закончу свое дело, мы встретимся, и я вас выведу из пустыни», — быстро сказал хансень «Друг, ты же не хочешь охотиться на тех злых гоблинов? Думаю, тебе стоит забыть об этой идее. Там около тысячи существ» среди которых не меньше двадцати существ-мутантов и одно существо со священной кровью. «Нужно много людей, чтобы с ними сразиться, а ты один», сказал Сяо Лин Фэн. нахмурился. В прошлый раз, когда они там были, поблизости не было никаких существ. Однако эти четверо говорили, что там большая группа существ с одним существом со священной кровью. Для Хан Сеня эта новость была хорошей. Он с радостью встретился бы с теми существами, как ему не хватало еще трех священных очков. «Если вы проведете меня туда, то я буду благодарен, или вы можете просто указать направление, чему я тоже буду очень рад». Хан Сеню очень не хотелось идти туда вместе с этими людьми. Несмотря на то, что у них были довольно неплохие маунты, но по сравнению с Золотым Львом они двигались крайне медленно. Было бы глупо тратить просто так время только из-за этих людей. «Мы можем тебя провести». «Однако у тебя хватит воды на всех нас до того времени, как мы выйдем из пустыни?» Переговорив со своими, спросил Дзя Чан Фэн. «Воды будет достаточно», — ответил Хан Сень и посмотрел на фляги, лежащие возле него. Он взял очень много воды, так как после убийства огненной птицы собирался отправиться в одно из мест, о котором ему рассказал Нин Юэ. Так как у Хан Сеня было много воды, четверо людей немного расслабились, решив отдохнуть эту ночь с Утром они договорились отправиться в путь. «Вдруг у тебя столько багажа? Наверное, ты использовал несколько маунтов, чтобы все это нести, правда?» — спросил Сяо Лин Фен, увидев, сколько всего было с хансенем «Всего одного», — ответил Хан Сень и призвал золотого льва. Он не хотел испугать людей, поэтому показал маунта в самой маленькой его форме, размером со слона. «Какой великолепный маунт!» Все были поражены золотым львом. Хан Сень улыбнулся, но ничего не сказал. Он забросил все свои вещи на Маунта и сам забрался на его спину. Впятером они отправились в путь. В этой группе людей только у одного был Маунт от души существа со священной кровью, остальные были от душ существ-мутантов, соответственно скорость была не особо высокой. Хан Сень был расстроен, ему постоянно приходилось контролировать скорость Золотого Льва, чтобы оставаться рядом с группой. К счастью, гора располагалась не очень далеко. Чтобы добраться до нужного места, им потребовался день, поэтому Хан Сень немного успокоился. Юноша лучше познакомился с группой. Дзя Чан Фэн был внуком Дзя Сы Дао. Фэн был учеником Дзя Сы Дао. Что касается девушек, то ту, что потолще, звали Дзя Янь, а ту, что худее, Сяо Вэй. Дзя Янь была младшей двоюродной сестрой Дзя Чан Фэна. А Сяу Вэй – старшей сестрой Сяо Лин Фэна. «Хансень, твой маунт от души существа со священной кровью?» С любопытством спросила Дзяянь, находившаяся рядом с Хансенем на своем мутантном маунте, который напоминал антилопу. «Да?» – небрежно ответил Хансень. «Ты, наверное, из какой-то известной семьи, раз у тебя такой превосходный маунт. Но почему я раньше ничего о тебе не слышала?» – спросила Дзяянь. «Я из простой семьи» не из семьи аристократов и не из известной семьи», спокойно ответил Хан Сень. Несмотря на то, что он был трудолюбивым, но больше всего ему помогала удача. Услышав, что Хан Сень не из известной семьи, Зяянь стала еще интереснее, и она поинтересовалась. «Тогда почему ты не хочешь учиться у моего деда? Разве ты не знаешь, что значит быть студентом полубога?» Другие три человека тоже ждали его ответа, так как всем было интересно, почему Хан Сень отказался от такого предложения. «Я люблю свободу и не хочу следовать каким-либо правилам. Если я разгневаю вашего дедушку, и он пнет меня под зад, то, думаю, от этого не будет никакой пользы», — с улыбкой ответил Хан «Ха, «Ты смешной», — услышав слова Хан Сеня, сказала Дзя Янь. Так как Хан Сень был не против пообщаться, они быстро нашли, о чем поговорить. Все пятеро были примерно одинакового возраста». «Глянь, это здесь!» После целого дня пути Дзяянь неожиданно выкрикнула и указала на гору, которая обнаружилась вдалеке. У Хан Сеня было намного лучше зрение, чем у Дзяянь, поэтому на самом деле он уже давно заметил гору, однако Хан Сень нахмурился, потому что гора отличалась от той, которую он видел в прошлый раз.